Глава 25. Энергия и общество. Всё валится, протёрлась ось до да дыр анархией, опущенную в мир. Бурлит прибой кровавый, и повсюду невинность захлебнуться норовит. И лучшие безмолвствуют, покуда у худших оголтело правый вид. Уильям Батлер, Йейтс. 1919. Перевод Надежды Беленькой. Во всех случаях, когда люди собираются вместе на конференции, концерте, демонстрации, политическом митинге, церковной службе, совещании органов самоуправления и даже на семейных посиделках, возникает групповой заряд, обладающий могущественной силой. Он может быть источником перемен или застоя, Созидание или разрушение? Если наш собственный заряд инициируется или умножается за счёт сочетания с зарядом другого человека, то как он себя ведёт в больших группах? Можно даже сказать, что эффективность группы прямо пропорциональна тому, насколько хорошо эта группа может направить заряд нескольких индивидуалов на единую цель. Вместе с тем, сила группы определяется не тем, насколько хороша или плоха эта цель. Может быть, и так, и этак. Католическая инквизиция зверски сожгла сотни тысяч невинных женщин и мужчин, кстати, тоже, обвинив их в колдовстве. Нарушения прав человека гитлеровской Германии были чудовищны, не говоря уже о величайшем количестве человеческих жертв в развязанной ею войне. Террористическая группировка ИГИЛ, исламское государство Ирака и Леванта, экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации. Наглядный современный пример того, как невылеченный заряд военного посттравматического синдрома может стать питательной средой для всемирного терроризма. Группы могут образовывать и доброжелательный заряд, свидетельством чему являются движения за гражданские права, марши мира, движения за права женщин и в защиту окружающей среды. Фактически, успешная мотивация группового заряда, направленного на конкретную проблему, представляется единственным способом вызвать хоть какие-то изменения в ценностях, политике и обществе. Мы говорили о том, что нам, как индивидуумам, Надо уметь пропускать свой заряд через сердцевину, чтобы находиться в его центре. Это в такой же степени справедливо и для группы. Есть ли у неё связанный стержень в виде организации, ценностей и стратегии? Если нет, то, как писал Йейтс, отрывок из поэмы которого приводится здесь в качестве эпиграфа, «Всё увалится протёрлась ось до дыр». Когда такое происходит, люди с максимальным зарядом, обездоленные, травмированные и злые, станут доминирующей группой с правым видом, тогда как люди с менее сильным зарядом падают духом и теряют веру. Результат, как мы знаем из истории, может быть катастрофическим. В полном горячих точек мире с ядерным оружием качающимся над пропастью экологического коллапса и склонным внимать диктаторам и демагогам, понимание заряда групп совершенно необходимо. При быстро меняющихся ценностях, а именно это и происходит во всё больше глобализированном, техногенном, стоящем на краю экологической катастрофы и перенаселённом мире, всё действительно начинает валиться. Ценности, которые когда-то были в западном обществе определяющими, имперское владычество, подчинение властям, конкуренция превыше сотрудничества, прибыли важнее людей и планеты и иерархические структуры, которые делают отдельных людей беспомощными, уже не работают в динамичном, многоплановом и куда как более информированном и знающем свои права гражданском населении. Ось смещена. Протерто до дыр, и ничего больше уже не держит. Однако новым движениям нужно время, чтобы образовать связный центр. Их начальные усилия могут выглядеть беспомощными, послания, сбивающими с толку, цели противоречивыми. Мы очень нетерпеливы в процессе консолидации новых идей. Даже если старые формы больше не работают — Их идеи хотя бы знакомы и зачастую проще, чем более сложные вызовы нового. Тенденции возврата к основам в смутные времена ещё больше затрудняют выход на поверхность нежных ростков нового движения, не говоря уже о его распространении и приходу к власти. Без уважения к статус-кво группы могут потерять преемственность. А слишком строгое соблюдение статус-кво — приводит группу в состояние застоя. Опасность здесь вот в чём. Заряд, обладать которым отказались отдельные люди, будет использован в своих целях властным лидером, который этот заряд примет и направит, даже если предлагаемые решения окажутся пагубными или нереалистичными. Как только оставленный заряд пробудется и начнёт движение в определённом направлении, его будет очень трудно остановить. Мы это знаем на историческом примере того же Гитлера и других злобных диктаторов. Сейчас нужно большее, чем когда-либо информированное, эффективное руководство, вышедшее из народа и способное отчётливо выразить и внушить людям видение того, кто мы и кем мы хотим стать на этой планете. Послание лидера может быть, что называется, в самую десятку, но если он не способен направить групповой заряд на осмысленное и эффективное действие, то толку от такого послания немного. Ось просто не образуется. Здесь следует кое-что помнить. Заряд рациональным разумом не генерируется. Факты и цифры не создают заряд. Статистика изменений климата — Данные о пропасти между богатыми и бедными, сообщения о количестве невинных жертв при взрыве террориста-смертника — всё это мотивирует редко. Даже хотя мы и думаем, что должно бы. Напротив, люди сдвигаются с места, когда что-то чувствуют, и когда эмоции побуждают их что-то сделать. Фотография одного мёртвого ребёнка в волнах океана — сделает больше, чем статистика, рассказывающая о 65 миллионах беженцев, странствующих по планете в поисках дома. Мы воспринимаем человека, а не цифры. Это в полной мере проявилось на выборах 2016 года. И Берни Сандерс и Дональд Трамп могли мобилизовать заряд своих сторонников и превратить его в коллективное движение. Как Трамп, так и Сандерс передавали довольно простые послания. В основном они были против чего-нибудь и сообщали непризнанному заряду людей, что они намерены для них сделать. Они оба выступали против безработицы, эксплуатации и коррупции в правительстве, хотя их личности, намерения и способы решения этих проблем были совершенно противоположными. Они мастерски вышибали пробку сосуда с эмоциональным зарядом невыраженной злости и указывали ему цель. Несмотря на другие факторы, которые могли повлиять на выборы, послание Хиллари Клинтон, каким бы оно ни было практичным, не смогло создать достаточного группового возбуждения, которое довело бы её до финишной ленточки. Хотя большинство людей было вполне согласно с её политикой. Теории групп и заряд. Посмотрим на некоторые способы группового обращения с зарядом, как сознательного, так и бессознательного, и на то, что происходит в процессе с индивидуальным зарядом. На этот счет существует несколько теорий, но начнем мы с Фрейда. Как известно, Фрейд делил личность на три компонента — ид, эго и суперэго, представляющие собой наши подсознательные импульсы управляющую личность и совесть. Фрейд постулировал, что анонимность нахождения в толпе ослабляет контроль суперэго, выводя на поверхность импульсы ид. Затем толпа предоставляет способ высвобождения таких побуждений, которые в противном случае были бы подавлены. Иначе говоря, если вы увидели человека, бьющего окна, знаете, что вышло наружу его скрытое желание — преодолев все запреты. Вам внезапно позволили выразить свои чувства через разрушение. В конце XIX века Гюстав Лебон описал три основных процесса, происходящих в массах — погружение, заражение и внушение. На первой стадии — погружение — человек теряет чувство собственного «я» в анонимности толпы. Чем больше толпа, тем больше становится анонимность отдельного человека. Он теперь может себе позволить то, чего никогда не сделал бы на работе или дома, и выйти сухим из воды. Он может орать, вопить, бить стекла, швырять оскорбления направо и налево при практически отсутствии личной ответственности. Когда он входит в контакт с остальными, заражения, находящимися в таком же состоянии, воздействовать на них еще легче. Ведь вы с гораздо большей вероятностью подхватите заразную болезнь при ослабленном иммунитете. В контакте с другими мы просто становимся более восприимчивыми, особенно если утеряно чувство личного «я». Если в толпу вбрасывается внушение, например, когда политикан во время предвыборной гонки заставляет толпу что-то петь, или когда злобные демонстранты швыряют камни в окна, такие идеи воспринимаются легко — без всякой интеллектуальной критики. Толпа становится запрограммированной внушениями и подогретой эмоциональным зарядом, без всякого осознания и понимания происходящего. Они ведь думают, что действуют по личному выбору, и именно поэтому люди так рьяно отстаивают свои взгляды, если им бросает вызов чужак. С положительной стороны такое может вызвать прилив духа, известный как групповой подъем. Возьмём киртан — вечернее пение за лидером в сопровождении нескольких инструментов и ударных. Ритм песни всё время повторяется исполнителем и аудиторией, и личное «я» сдаётся на милость коллективного опыта. Иллюзия отделённости испаряется, и мы чувствуем единство, которое является сутью духовного пробуждения. Мы становимся больше, чем наше обычное «я», Такое может происходить на концертах, дискотеках, маршах и во время вдохновенных речей. Отрицательная сторона здесь в том, что нас могут сагитировать за идеи, которые совершенно не отвечают нашим интересам, и при этом побудить совершать моральные злодеяния, вызывающие непоправимый урон. Групповой подъем и опасность совершенно не исключают друг друга. Это зависит от идей, вложенных в плодородный коллективный разум. Джордж Лаков, политический комментатор и бывший профессор лингвистики в Университете Беркли, говорит, что 98% нашего мыслительного процесса бессознательны. Мысли вместе с тем обладают физической реальностью в нейронных цепях мозга, которые в большей степени инициируются языком. Повторяющиеся фразы укрепляют эти цепи, связывая вместе нейроны и повышая вероятность этой мысли. Мы прекрасно знаем это по рекламе, в которой повторяющиеся фразы связаны с определенными, легко запоминающимися мелодиями. Это в той же степени справедливо для речей, в которых повторяются ключевые фразы и политические лозунги. Использовать это можно и во благо, и во зло. Такую силу повторов использовали и Мартин Лютер Кинг, и Дональд Трамп. Всё сводится к четырём теориям формирования групповой энергии, в которых рассматриваются следующие типы коллективного заряда. первая теория конвергенции. Людям нравится собираться вместе с единомышленниками. У них ещё до встречи есть избранные интересы и цели, но они затем подкрепляются другими людьми с теми же интересами. Примеры — конференции. Мы знаем, что конференции питают людей энергией не столько за счёт выступающих лекторов, сколько за счёт кулуарных бесед. Темы могут быть компьютеры, боевые искусства, альтернативная медицина, машины, собаки или йога, но интерес присутствует всегда, и оживляется он за счёт контакта с другими. Спортивные игры. Посещение баскетбольного, бейсбольного или футбольного матча и поддержка своей команды — это отлично заряжающее ощущение. Люди знают, за кого будут болеть еще до прихода на стадион, но в ходе игры они подзаряжаются и от других болельщиков. Выигрыш или проигрыш своей команды определяет, заставит ли этот опыт почувствовать триумф или удрученность. Вторая — теория обезличивания. Люди теряют собственную значимость и цель — или они лишаются своей индивидуальности, которая впоследствии заменяется целью группы, будь это к лучшему или к худшему. Армия. В армии человеку бреют голову, выдают форму, и он должен жить с остальными, чьи постели, одежда и поведение точно такие же. Лишённая индивидуальности, энергия человека направляется на военные цели, даже если приходится рисковать жизнью во имя того, во что он не верит совершенно. Уличные банды — террористы. Незалеченная травма, разрушенные надежды и отсутствие индивидуальной идентичности могут привести человека в банду или террористическую организацию. В банде они получают новую, совместную идентичность и будут делать всё, что потребуется, даже совершать жуткие преступления, только чтобы сохранить свою идентичность как члена группы. третья Теория возникновения норм. Это происходит, когда массы не имеют цели, но появляется некто, ее указывающий. Этот человек — лидер, который может быть диктатором, а может быть филантропом, но он обязательно является выходцем из этой группы. Политические митинги. Можно быть неубежденным во взглядах политиков, но затем попасть под влияние идей лидера или оратора. Патриотизм. Совершенно разные граждане начинают пробуждаться при угрозе иностранного вторжения. Классическим примером является массовый наплыв американских флагов после разрушения Всемирного торгового центра 11 сентября 2001 года. Войны способствуют подъему патриотизма и направляют порой несопоставимые энергии на борьбу с врагом. Четвёртое. Теория социальной идентичности. Она слегка отличается от теории конвергенции. Первая объединяет людей с общими интересами, а вторая больше относится к идентичности прошлой. Нетерпимость. Социальная идентичность может усиливать нетерпимость, если одна группа укрепляет свою идентичность за счет другой. Расизм, сексизм и ксенофобия — все это примеры социальной идентичности, которая усиливается, когда одна группа начинает считать себя выше всех остальных. Полярность между «мы» и «они» усиливает заряд и зачастую угнетение. Сопротивление нетерпимости. Справедливо и обратное. Группы, обнаруживающие общую идентичность, такие как женщины, евреи, христиане, язычники, коренные американцы, афроамериканцы — И даже демократы, республиканцы или члены партии «зелёных» собираются вместе за счёт общей социальной идентичности, чтобы бороться с притеснением своей группы. Религиозные преследования. Аналогично нетерпимости, групповая идентичность несёт в себе убеждение о моральном превосходстве, поддерживаемое их интерпретацией какой-либо религиозной доктрины. Соответственно, оправдываются преследования или унижение другой группы, которая их убеждений не разделяет. Как довести групповую энергию до максимума? Итак, как нам использовать эту информацию, чтобы создать перемены к лучшему? Как может обладание собственным зарядом помочь сознательно организовать и направить групповую энергию на пользу миру? Пробудить возможность. Мотивирующие ораторы пробуждают чувство возможности у аудитории, поднимая ее над ограничениями и обещая какое-либо вознаграждение. Если их методы работают, это оказывает большую услугу. Если нет, возникнет только разочарование, не говоря уже о явных манипуляциях. Большинство из таких методов требуют последующего исполнения замысла агитатора участниками, поэтому оратор должен зарядить их в достаточной степени, чтобы после речи состоялось и действие. Обратиться к боли или страху. У каждого из нас своя боль. Она может быть эмоциональной, финансовой, физической или связанной с отношениями. В большинстве случаев мы ее не замечаем, однако если к боли обратятся или предложит решение, может пробудиться заряд огромной силы. Лучший способ здесь — истории, поскольку они захватывают слушателя на эмоциональном уровне. Высветить мотивирующие цели. Мы все ориентированы на цели создания. Люди заряжаются, когда на кон поставлено что-то ценное. Золотая лихорадка побудила людей двинуться на запад ценности мотивируют людей, не считаясь ни с религией, ни с политикой. Наделить силой. Если людям предоставляют возможность быть собой, производить изменения или подняться против гнёта, они объединяют силы с другими людьми того же образа мыслей и души. Движения феминисток за гражданские права находят возможность бороться с притеснениями с помощью заряженных энергией групп. Показать новизну. Что стимулирует размещать и смотреть вирусные видео на YouTube? Новизна. Что вдохновляет людей покупать новый продукт? Новизна делает что-либо заметным, а это значит, что люди будут это комментировать и изустно распространять. Рассмешить. Комики отлично владеют аудиторией, и всё это совершается через удовольствие и наслаждение. Исполнители и красивая сцена — предмет восхищения для аудитории. Люди всегда тянутся к удовольствиям и наслаждению, особенно в периоды стресса и неуверенности. Главным источником новостей для многих людей являются политические сатирики. В конечном счёте мы объединяемся в группы, потому что это заряжает и нас самих. Нас заряжают окружающие, и мы приносим этот заряд домой. Когда мы пользуемся собственным зарядом, нам труднее манипулировать, и мы с большей вероятностью сможем сознательно объединиться в группы с положительной целью и не будем настолько слабыми, чтобы без раздумий и колебаний вписаться в сомнительное дело. Если мы владеем собственным зарядом и объединимся с другими в общих целях, то сможем изменить мир.